Голова шестая. Тризна. Княгиня отошла ко Господу во сне, не пережив и трех дней, покинув свое истерзанное тело. Весь княжий двор знал, что она давно и тяжело больна, поэтому ни для кого это не стало неожиданностью. Все три дня муж и старший сын сидели у ее постели, а учитель и ученик готовили лекарства и поили больную. Но лихо обитала в теле слишком долго, и реки жизни Яромилы были полностью истощены. Весь Смоленск собрался на пристани проводить свою княгиню. Погребальная ладья стояла у деревянного причала, а туго натянутые канаты, словно длинные пальцы, удерживали ее, не отпуская вниз под Днепру. В центре, на большом колодце из просмоленных бревен и нарядно убранная в белую одежду, почивала вечным сном Яромила, а рядом, в берестяных коробах, лежали еда, питье и личные вещи покойницы. День клонился к закату, и душа умершей должна последовать в загробный мир, совершив последний переход вместе с заходящим солнцем. Княжьи-дружинники по команде Станислава отрубили сдерживающий корабль канаты, и погребальная ладья медленно поплыла по течению на запад. Ее нос в виде хищной птицы словно пытался схватить острым клювом огромный рыжий диск, а княгиня лежала ногами вперед, чтобы в последний раз увидеть закат солнца и своей жизни. Князь и два младших сына, старший, все еще не мог двигать рукой, натянули тугие луки и метко пустили горящие стрелы. Вспыхнули просмоленные бревна, и вся ладья занялась ярким пламенем. Дым густым столбом поднимался к небу, а это значило, что сам владыка Сварок спустился за душой покойницы, и погребальная ладья переправила Яромилу по реке Жизни из мира Яви в загадочный и темный мир Нави. Солнце село, но горящая ладья яркой точкой еще долго светилась на горизонте, оставляя след в памяти провожавших княгиню в последний путь. Улеп Мучился уже несколько дней. Сильнее боли в плече была только злоба на князя. Он ненавидел отца, которому было глубоко плевать на мать. Еще бы! С таким количеством наложниц, танцовщиц и прочего бабского сброда, который вечно крутится вокруг него, тут и жена не очень-то нужна. Он ненавидел весь Смоленск. Пришли поглазеть на чужое горе. Им что на греческого пузатого епископа, что на погребальный обряд смотреть, лишь бы поразвлечься. Он ненавидел брата-матери, своего дядю из Мурома, который приехал на Тризну и лишь повздыхав немного, перешел к разговору о пошлинах для купцов. А еще понял, что у отца нет никакой силы. Вся эта свита бояр лизоблюдов вокруг, вечные разборки с Киевом и Новгородом, дружина, которая не простит промаха, его воротила от роскошных нарядов и пафосных слов. Все это была бесконечная фальш. Раньше Улеп считал, что жизнь князя в богатстве и женщинах вокруг мечта любого мужчины. Считал, что сила во власти и военной мощи дружины – Он хотел стать князем, как отец, быть первым среди равных, как киевский князь, и только теперь осознал, что настоящая сила у заклинателей. Только они по-настоящему свободны от вечных людских склок. Только они знали все тайны и умели больше всех. Только их действительно уважали и боялись. Жизнь, которой он жил, знал и понимал, рассыпалась, как карточный домик в мгновении ока. И княжич в бессильной злобе ненавидел этот мир, оказавшийся в итоге просто иллюзией счастья.